Глава седьмая, из которой доносится до на нас стук теннисного мяча, и страшный хруст, с которым мощные челюсти разгрызают клешни омара. Первое, что услышал Геннадий, очнувшись, был звук, похожий на грохот работающего рядом отбойного молотка. Потом лопатки его ощутили холод каменного пола. Глаза устремились вверх, и мальчику показалось, что он лежит на дне глубокого каменного колодца. Голова закружилась. Где я? Что со мной? Геннадий приподнялся на локтях и осмотрелся. Нет, это был не колодец, скорее старая узкая крепостная башня. Стены грубой кладки уходили вверх, сквозь стрельчатое окно на самом верху, скорее, похоже, не на окно, а на мушкетную больницу, узкая полоса яркого солнечного света косо шла вниз и падала на привалившегося к стене дюжего детину в штанах военного образца и в белой майке со штампованными автографами кинозвезд. На коленях детины лежал тупорылый автомат Люгер. Детина храпел. Именно этот храп создавал впечатление работающего рядом отбойного молотка. Через секунду Геннадий вспомнил все. Он вспомнил, как, утомленный нудным завыванием резинщика, тихо покинул галерею для гостей и решил прогуляться по зданию империйского сената. Он шел гулкими, сводчатыми коридорами, разглядывал стоящие в нишах фигуры средневековых воинов, входил в пустые залы и смотрел на огромные картины, поразительно напоминающие империйскую банкноту велюр. Открыв очередную дверь, Геннадий запутался в каких-то тяжелых шторах. Пытаясь выбраться из парчевых складок, он услышал негромкие мужские голоса и, наконец, увидел в щелку трех джентльменов развалившихся в креслах и прихлёбывающих из высоких стаканов янтарной виски. Он хотел уже было с извинениями удалиться, как вдруг услышал. — Этот идиотский футбольный матч не должен состояться ни в коем случае, — сказал тихо-голубоглазый блондин с очень странным утиным носом. — И вообще, советскому кораблю нечего делать возле архипелага. Видите ли, мистер Мамис», — обратился к утконосому глубодобный господин, меня самого. И всех нас копальщиков тошнит от футбола и разных других выходов этих эмпирейских недоносков. Но понимаете ли? Русские популярны в республике? Это их кумир, Серхо Филимонович, стратофода. А от футбола не сходит сама. Может быть, до Димом сыграть эту игру, и уж потом. «Вы здесь, на своем архипелаге, совсем оторваны от мировой политики!» Резко прервал его утконосый. «Мясо, господа, нужно отмочить в соусе, прежде чем нанизать на вертел!» Джентльмены гулко расхотались и подняли стаканы. «За мистера Кингсли Брэйнвейна мамиса из страны, которая ценит юмор, но не любит шутить!» — провозгласил глыбоподобный. «За наше дело, господа!» сказал, как бы подводя итог мистер Кингскли Брайвен Мамис. В это время стальные пальцы сзади обхватили горло Геннадия и не успело напомниться, как был втащен внутрь кабинета. Джентльмены вскочили, Мамис с мгновенным движением сунул руку за пазуху. «Мне пришла нужда прогуляться, господа!» прогудел над Геннадием грубый голос. «Возвращаюсь!» — Смотрю, мальчишка. — Кто ты такой, щенок? — завизжал не своим голосом, глобоподобный, суя под нос Геннадию кулак, усеянный огромными веснями. — Здесь не место разбираться, латифудо! — быстро проговорил мамис, открыл черный портфельчик отташе и, зажав себе нос платком, брызнул из какой-то стеклянной трубочки ядкой жидкостью в лицо Геннадию. — Последнее, что слышал мальчик как сквозь вату были слова «Отправьте его куда следует!» «Сколько же времени я был без сознания!» — подумал Геннадий. «Час? Два, может быть, сутки?» Он осторожно встал и подошел к храпящему охраннику. Тот не шелыхнулся. Тяжелый дух дешевого джина витал над ним. Геннадий снял с колен парню автомат. Перекинул через плечо и посмотрел вверх. В стене кое-где намечались выступы, видимо, остатки винтовой лестницы, которая в свое время вела на боевую площадку. Вспомнив уроки скалолазания, которые когда-то в Крыму преподал ему папа Эдуард, Геннадий стал карабкаться вверх. К счастью, на ногах у него были легкие туфли на каучоковой подбятке. Прошло несколько мучительных минут, прежде чем он оказался перед бойницей. Прямо над ним вниз головой висели мешочками несколько летучих мышей. Протиснуться в бойнице было делом нелегким, но и оно оказалось по плечу мальчугану. Он выбрался наружу и встал, прижавший спиной к стене, на каком-то витиеватое и изогнутом выступе, видимо, остатки орнамента, некогда венчавшего башню. Огромное пространство открылось перед ним. Окинув это огромное пространство взглядом, Геннадий чуть не закричал от ужаса. Шпили Оукпорта едва виднелись на горизонте. Сверкающий на солнце пролив шириною в несколько миль частично был скрыт близким, невысоким, но устрашающим мрачным хребтом, похожим на спину динозавра. пальчик понял, что он находится на острове Карбун-Кул. кружительные секунды отчаяния. Как далек от него сейчас родной Алеша Попович! Капитан Рикошетников, Шлирдовейка, Хрящиков, Верестищев, Барабанщиков, Телескопов, Есиналиев, Калипсо... Люди, с которыми любая беда не беда, и они ничего не знают о нем. Они даже не могут предположить, где он сейчас. Однако надо действовать. Надо пытаться выбраться из этой непонятной, зловещей истории. Башня была высотой не менее 25 пяти метров. Внизу клубилась какая-то зелень, но под зеленью, возможно, были скрыты острые камни. Прыгать прямо вниз было безумием. Попытаться соскользнуть по стене. Стена была словно отполирована многовековыми ветрами. Вот метрах в пяти-шести верхушка мощного дерева, с ветвей свисают лианы. Попробовать поторзаньи. Единственный выход — несколько шансов из ста. Сильно оттолкнувшись, Геннадий полетел вниз. Вот замелькали мимо рук спасительной Ильяны, неужели конец раз руки обожгло огнем? Геннадий закачался на Лиане, автомат больно ударил по кресу. Проклятый автомат надо было его бросить к чертям подальше. По тяжестью мальчика Ильяна стала растягиваться, и Геннадий, словно с парашютом, вспоминая уроки мамы, опустился на пружинищий дерн вокруг была тишина только птицы кричали на разные голоса до да издалека доносился граммофонный шлягер крошка не задавайся крошка лучше сознайся крошка не забывайся иначе по чуть чуть чуть геннадий отвалил от подножья башни какой то камень положил автомат в ямку и забросал его сухими ветками листвой кто знает что ждет впереди Осторожно пробираясь сквозь кусты, мальчик направился в сторону пролива. Он рассчитывал пересечь хребет, спуститься к морю, найти там какую-нибудь лодку и попытаться добраться до Ук-Порта. Несколько раз ему пришлось проходить под замшалыми каменными арками, сбегать по ступеням заброшенных лестниц, но ни разу ему не встретилось ни души. Вдруг... До слуха его донесли сгулки и звуки, похожие на удары по теннисному мячу. Кто мог играть в теннис в этом логове темных и подозрительных людей, Геннадий уж знал, что единственный спорт на карбункле — это копание ям. Кто быстрее выкопает яму тот чемпион? Прячаясь за валунами, короткими перебежками, чуть не ползком, Генна направился на эти звуки. Звуки становились все громче, сомнений не оставалось. Это был теннис. Внедрившись в кусты азалии, мальчик подполз вплотную к проволочной загородке идеального травяного корта, расчерченного по всем правилам и туго натянутой сеткой. На корте в полном одиночестве девочка его лет била мечом в стенку. Удары были резкие, частые, и реакция у девочки было что надо. Но вот она промахнулась, мяч пролетел мимо ракетки и подкатился чуть не к Генниному носу. Геннадий хотел было уже ящерицей скользнуть в и глянул и остолбенил. Прямо на него бежала в припрыжку румяная и надменная Наташа Вертопрахова. Да, это была она, тот же конский хвостик, болтающийся на затылке, и вся стройная сущность большеглазого морского конька. Она нагнулась за мечом и вдруг увидела лицо Геннадия. Несколько секунд мальчик и девочка, не отрываясь, смотрели друг на друга. Ну чего? Спросил наконец Наташа, сдвинув брови к переносице. Говорила она по-имперейски. Ничего, ответил Геннадий. Греха таить нечего. Он был растерян. В теннист, небось, не играешь? Спросила Наташа. Играю! Пробормотал Геннадий. Наташа вдруг звонко рассмеялась. В теннис он играет. Ах ты, крот несчастный, а ну-ка, лезь сюда. Геннадий, совершенно забыв об опасности, которая подстерегала его здесь, на каждом шагу, перелез через заборчик Наташа бросил ему ракетку, он поймал ее на лету и встал на правой половине площадки. — Ну, держи, крот! — крикнула Наташа, слабее от смеха, и сделал легкую подачу. Геннадий мощным драйвом погасил мяч. — Что такое? — округлила глаза Наташа. — У тебя совершенно профессиональный драйв. — Тренируюсь с восьми лет, — тихо ответил Геннадий. Скромность, как уже было сказано, была его самой отличительной чертой. Девочка подошла к сетке. Геннадий тоже приблизился. — Он уже понял, что это не Наташа. А лишь ее копия. Правда, совершенно точно. Ты разве не из кротов? — Спросила девочка. То есть? Удивился Геннадий. Ну что, не понимаешь? Разве ты не скорбонкла? Впрочем, конечно, ты не скорбонкла. У тебя такой странный выговор. она поморщила лоб. Иностранец, что ли? Я... Пробормотал Геннадий. Я англичанин. — Фантастика! — воскликнула девочка. — Как ты сюда попал? Кроты не пускают в этот район острова ни одного иностранца. Я, я гулял, и вот. Ладно. — Давай играть, — сказала девочка. В этой дыре и совсем потеряла класс, а скоро у нас свой портии чемпионат. Геннадий осмотрелся. Дубы вокруг порта безмятежно шелестели. Заросли и были непроницаемыми, дорожка, покрытая цветной плиткой, просматривалась далеко. — Только один сет, — сказал он. Девочка протянула ему свою руку и назвала свое имя. — Доллис Джин, — представился Геннадий, вспомнив леди Леконсфильд. Они начали играть и сыграли не один сет, а всю партию. С большим трудом в последнем сети Геннадию удалось сломить сопротивление Долис. Чуть остыв от спортивного азарта, он подумал, что девочка должна быть раздосадована проигрышем. Ничуть не бывало. Доллис была весела и довольна. У вас в Англии все так играют. Через одного, — улыбнулся Геннадий, — слушай, Джин, как ты все-таки сюда попал? Геннадий внимательно посмотрел на девочку. Ему показалось, что ей можно открыть правду, что она может ему помочь, но все же он решил быть осторожным. Я... Я заблудился. Тебе нужно встамак? Спросила Дольс, пойдем, покажу дорогу. Покажи мне лучший кратчайший спуск к морю, сказал Геннадий. Мне нужно попасть в Оу-порт. Они уж давно говорили по-английски. Вот где пригодились мальчику его усердные занятия этим языком. — Не собираешься ли ты переплыть пролив? — со смехом спросила Долис. Вот именно. — У тебя есть знакомые среди акул? — Мне нужно переплыть пролив, Долис. Тихо и серьезно, — сказал Геннадий. — Из стамака каждые два часа ходит паром. Мне нельзя в стамак, Долис. Девочка снова весело рассмеялась. — Какая таинственность! — Таинственный англичанин! — Долис, я не шучу. — Ну, пойдем, пойдем, я покажу тебе спуск к морю. Она вдруг хлопнула себя ладошкой по лбу. — А хочешь, вместе приплывем в Окпорт на Каной? — Блестящая идея, то то взорвется, моя мамочка. Сердце Геннадия глубоко забилось. — Каной! О чем еще он мог мечтать? А Долис, увлеченная своей идеей, схватила его за руку и повлекла по разноцветным плиткам. Они бежали по извилистым дорожкам огромного парка, мимо неохватных стволов удивительных реликтовых растений, мимо скульптур, беседок, фонтанов, мимо фантастических цветов. По дороге Долис безумолку трещала. Как ей хочется побывать в Англии, вообще поездить по миру, увидеть Лондон, Нью-Йорк, Москву, Париж. Мать путешествует бесконечно, но никогда не берет Долис с собой. В конце концов, Долис возьмет под и убежит из дому. Чей это парк Долис? На бегу спросил Геннадий Стратофонтов. Его поразило то, что. Во всем этом огромном парке они не встретили ни одного человека. Наш? Ответила девочка. Чей? Наш? Ну, моей мамы. Весь парк ваш. А экскурсии сюда приезжают? Еще чего? презрительно фыркнула Долис. Экскурсии? Несмотря на напряженность момента, Геннадий подумал, вот он. Капитализм. Кучка людей владеет огромными ресурсами природы. Они нырнули под красивую арку, пробежали полутемным тоннельчиком, и перед ними сразу за балюстрадой распахнулось пространство. Скалы, море, приблизившийся изломанный гребень Оукпорта. Пролев пересекало белое судно, верхняя палуба которого была покрыта ярким тентом. — Мама возвращается! — махнула Долли с рукой в сторону судна. — Вчера она давала в столице прием. Долли снапыщенно и жеманно произнесла, словно передразнивая кого-то, — Вальс незнакомых цветов, господа! Не правда ли прелестно? Вальс незнакомых цветов! Так вот оно что! Геннадий едва сумел скрыть свое изумление. Он вспомнил... Длинные черные волосы и словно выточенные из слоновой кости лицо женщины-сенатора. Бал был вчера. Значит, он валялся без сознания чуть не сутки. «Я слышал вчера про этот прием», — сказал он. «Твоя мама, мадам, Накомура бранчковска Ну да!» «Как ты догадался, Джин? Я видел ее в сенате». «Ты не думай!» Она всегда такая важная. Она хорошая. Только Долис быстро посмотрела на него. Красивая? А? Не хуже Софи Рен, сказал он. Девочка расхаталась. Ну, ты, я вижу, знаток. Ладно, — она показалась с блюстрады вниз. Видишь тропинку между скал? Спустишься по ней, там будет маленькая бухта, разбойничья бухта. Жди меня там, а я подгоню кано. Идет? Не успел Геннадий кивнуть, как за спиной его раздался страшный вопль. «Вот он! Вот он, ребята!» Геннадий стремительно обернулся. Из тоннельчика прямо на него бежал детина в майке с автографами кинозвезд, а за ним еще трое узколобых квадратных парней и все с оружием в руках. Изумленная Долис увидела как юный англичанин молниеносным приемом дзюдо сбил с ног огромного парня, вскочил на барьер балюстрады и упал вниз лицом под ударом пистолетной рукояти. Два грузных тела навалились на мальчика, мгновение ока руки его были скручены мотком проволоки. Доли скрикнула и влепила по щечину, Одному изгромил. «Как вы смеете, кроты! Кроты несчастные! Кто вам разрешил врываться в наш парк? Вон отсюда! Отпустите его немедленно!» Детин избитый геннадим кряхтя поднялся. На тупом его лице застыла кривая хулиганская улыбка. «Этот парень, молодая госпожа, задержан по приказу совета!» Он сбежал сегодня из мушкетной башни. Люгер мой спер, молодая госпожа. Он обернулся к Геннадию и схватил его с грудки. Где моя пушка, годямыш Долисы его его огрелы пощечины. Ручка у вас тяжелая, молодая госпожа, ухмыльнулся детина. У моей мамы рука потяжелее, — крикнула Долис и вдруг заплакала в три ручья. Джин, Джин, что это такое? Я не знаю, чего они от меня хотят Долис. — проговорил Геннадий. — Это какое-то дикое недоразумение. — Наше дело маленькое, — ухмыльнулись битюги. — Приказ есть приказ. Подталкивая Геннадия в спину автоматами, они повели его через парк. По дороге они шумно обсуждали подробности погони и схватки. Должно быть, они казались себе героями. Детина в майке с автографами хлопнул мальчика по плечу даже с некоторым добродушием. А здорово ты меня с катушек сбил, малец! Но я донт андерстенд, — сказал Геннадий, — я не понимаю вашего языка. Ладно, ладно, топай! Его вывели из парка и повели по покрытой щебенкой дороге, петляющей среди выветрившихся рыжих унылых скал. Шагая по этой раскаленной дороге, Геннадий лихорадочно обдумывал ситуацию. Ясно дно. Он в руках какой-то банды. Ясно также, что эта банда плетет заговор против империйцев и против научного корабля. Мясо надо отмочить в соусе, прежде чем нанизать на вертел. Советскому кораблю нечего делать возле архипелага. Нужно покончить с этим кумиром, Серхо Филимонович Стратофуда. Ясно, что говорит, банды боятся, что он подслушал их секреты. Если он откроется и скажет им, что он советский пионер, потребует, чтобы его отправили на Лёшу Поповича, если они еще догадаются, что он потомок амперейского памятника, это может кончиться плохо. Может быть, он единственный честный человек, прикоснувшийся к заговору, Кто знает, что грозит этим простодушным, веселым имперейцам, и его товарищам, морякам, ученым. Надо попытаться обмануть их. Он англичанин Джин Стрейфонт. Он ни слова не понимает по-эмпирейски. Он ничего не слышал. Ему нужно добраться до порты, чтобы... Эй, стой! Грубым голосом прервал размышление Геннадия один из конвоиров. Он взял геннадию за плечо и залепил ему глаза широким пластырем. После этого Геннадий двигался в полнейшей темноте. Он слышал, как скрипели какие-то двери. Ему казалось, что его ведут по узкому сырому коридорчику. Потом был долгий спуск по скользким ступенькам. Толчок в спину, пластырь, содрали. И Геннадий увидел выбеленные стены, небольшое окно, забранное стальной решеткой, за которым виднелось только море и небо. В кресле сидел, развалясь, глубоподобный господин Латтифудо. Солнце играло в массивных перснях на его руке. Тонкий лучик шел от туха от золотой серьги. — Кто ты такой, мальчишка? — спросил Латтифудо с некоторой томностью и усталостью. I don't understand, sir, – ответил Геннадий. I'm Englishman, sir, житель Лондона, турист. Вон. Вяло удивился лайтифуда, поморщился, словно от головной боли, и снял телефонную трубку. Алло, фук, щенок, англичанин, по нашим небельмеса не понимает. Чё? Э, так. Он бросил трубку и вдруг заорал на Геннадия, наливаясь кровью. — Притворяешься, паразит! На архипелаге сейчас нет ни одного английского туриста! Орал он по-английски с грубым акцентом. — Видите ли, сэр, я с того самого несчастного теплохода Ван Дейк нас спасли русские... Что — Что? Латифуд даже приподнялся от изумления. — Ты, значит, с Ван Дейко? Ага. Я путешествовал с своей бабушкой, леди Сьюзан Леконсфильд. Бабушка улетела на родину, а я остался на русском судне сыр мой багаж. Ага, — проговорил Латифуду и заглянул мальчику в глаза с веселостью, от которой повеяло какой-то жутью. Потом снял трубку. Фук. малый ты с Вандейка. Ага. Так, ну, ясно. Громло, гаркнул он и в дверях вырос детина в майке с автографами. — Кончай с этим пацаном! Грумло поставил автомат на боевой взвод и кивнул Геннадию. — Пошли! — Неужели конец? — подумал Геннадий. — Страха не было. Он словно одеревенел. Зазвонил телефон. Латифудовиалы снял трубку и вдруг вскочил вытянулся во фрунт. — Слушаются. — Так? — Так точно здесь. — Грумло, отставить? Так, все, понятно, немедленно приступаю. Он подошел к мальчику, развязал ему руки, посадил в кресло, погладил по голове и ласково прожурчал. — Хлопот с тобой полон рот, малыш! После этого, что шепнув Грумло, он вышел из комнаты. Теперь все тело казалось Геннадию ватным. Страшные усталости и апатии охватили его. Грумло поставил автомат на предохранитель, подмигнул Геннадию и глупо зажал. — Но ты меня здорово сбил с катушек, парень! Как прием называется? — Пошел к черту, ублюдок! — сказал Геннадий этому получеловеку, который несколько минут назад мог влепить ему пулю в затылок. Усталость брала свое. Геннадий начал было дремать, когда открылась зверь, и вежливый голос позвал его — «Мистер Стрейфонд, пожалуйте сюда!» Несколько маршей узкой сырой лестницы, все глубже и глубже, два еле освещенных перехода. Открылась кованая дверь, и Геннадий оказался в обширном помещении, освещенном мягким светом неоновых трубок. В помещении стояли мягкие кожаные кресла, стены украшали дубовые панели. Это было бы похоже на салон пассажирского судна, если бы не пульт радиостанции, за которыми сидели двое мужчин. На встречу Геннадий шел с протянутой рукой, любезно улыбающийся мистер Кингсли Брэйвин Мамис. — Ах, дорогой мистер Страйпант, какая получилась чепуха, какое недоразумение, — сказал он, — ну, просто скандал. — Я сам ничего не понимаю, сэр. — сказал Геннадий, — я гулял по зданию сената, открыл какую-то дверь, запутался в драпировке, и вдруг меня схватили за горло, сэр. — Это дурацкая охрана, мистер Страйфонд, — прожурчал Мамис. — Вы должны нас извинить. нравы этой страны, понимаете засунули вас в средневековую башню, эти неотесанные чурбаны. Да — Да-да, — кивнул Геннадий. — Да, но зачем вам понадобилось бежать, мой друг? — Объяснили бы все, и я ничего не понимал, сэр, — пробормотал Геннадий. — Я не понимаю этого языка. Я не знал, в чьих я руках, сэр. Да — Да-да-да-да-да. А автоматик, мистер Страйфонд, выкинул его куда-то в кусты, сэр. Вышел запыхавшийся Латифудо и доложил мамису. — Все в точку. На Вандейке была зарегистрирована леди Сьюзан Леконсфильд с внуком. — Хорошо, — кивнул маме, спытливо вглядываясь в лицо Геннадия, видимо, пытаясь понять, понимает ли он по империйски Усилием воли Геннадию удалось сохранить безучастное выражение лица. Хотя он был поражен. Леди Леконсфильд была зарегистрирована на Вандеке с внуком. В следующий момент Геннадий догадался. старая чудачка. Называла своим внуком Мопса Винстона? Его она и внесла в списки пассажиров. Какая удача! Мне показалось, сэр, что джентльмен назвал имя моей бабушки. Вежливо обратился он к мамису. Наведены справки, мистер Страйфонд. Кингсли Брэвин Мамис лучезарно улыбался. Ваша бабушка благополучно прибыла в Лондон. Вы можете сейчас поговорить с ней по телефону. Как прямо отсюда? — удивился Геннадий. — Да, наши радисты мигом соединят вас с вашей лондонской бабушкой. Не забыли телефончик, мистер Страйфант. Геннадий понял, что его подвергают последней проверке. К счастью, он помнил номер леди Леконсфельд. Но старуха сама того не зная, могла его запросто выдать. — Благодарю вас, сэр, но в этом нет нужды, — небрежно махнул он рукой. — Ничего, мол, с бабкой не случится. — В этом есть нужда, — мистер страйфон сказал маме, с глубоко заглянув в глаза мальчику, словно пытаясь по-змеиному проползти в его сущность. — Это просто необходимо, юный мистер Страйфонд. Да в чем нельзя отказать моему герою? — Это в присутствии волевых качеств. — Но если вы настаиваете, — улыбнулся он. — Наш телефон Виктория, 3 38 Прошло несколько минут, прежде чем один из родистов протянул Геннадию трубку. В трубке очень отчетливо слышался добежащий голосок. — Сьюзан, ля у телефона! — Бабушка! — закричал Геннадий. — Это, говорит, твой внук, Джин, твой хрустальный дельфинчик. Не волнуйся, я звоню тебе с эмпирейских островов. Как себя чувствуешь, милая бабушка? Последовала пауза, потом в трубке послышались хлюпающие звуки, перерастающие в рыдание, сквозь которые едва можно было разобрать отдельные слова. «Дженни, мой мальчик, лучик да, я твоя бабушка, слушаю тебя, рыдаю вместе с Венстоном, дитя мое, хрустальный мой дельфинчик!» Геннадий изорал за всех сил. «Бабушка, не волнуйся за меня, я попал здесь в какую-то странную историю». Расчет этот оправдался. Мамис после последних слов немедленно прервал разговор. — Связь оборвалась, мистер Стрейфонт. Развел он руками. — Немудрено такое огромное расстояние. — Большое вам спасибо, сэр. — Прочувствовано, — сказал Геннадий. — Честно говоря, я очень волновался за бабушку. — Честно говоря, сэр, ведь я в последнюю минуту... — Геннадий замялся. — То есть попросту... Мамис изобразил пальцами бегущего человека. Видно было, что он полностью поверил в легенду Геннадия. «Попросту дропанул, сэр!» Весело раскатался мальчик. «Вы знаете, я был потрясен вашим архипелагом. Мне захотелось подольше побыть здесь. Эти бастионы у порта, карбункл, сам похожий на крепость легенды о бесстрашных пиратах. Увлекаешься пиратами?» Малыш, снисходительно усмехнулся Мамис. — Есть немного, сэр. С детства, мой кумир, великий адмирал Рокербуги. Буги. — О, ну, ну что? Мамис загадочно улыбнулся. В голубых глазах вам мелькнул огонек. — пок Портию не очень-то любит, правда? — наивно удивился Геннадий. Зазвонил телефон. Мамис снял трубку. — Да, — Все сошлось, по-моему, наивный дурачок. Есть фук. Не волнуйся, пока. Он повесил трубку и хлопнул Геннадий по плечу. А ты, оказывается, ловкий паренек Дженнибой. Уже успел познакомиться с Долис. Мадам накамура бранчковска разносит из тебя наше начальство. Требует, чтобы тебя немедленно доставили на явелу. Ну, поехали. В шесть часов вечера. Свежий, отдохнувший, элегантный, юный Дэнди Джин Страйфонд явился в сопровождении слуги к ужину на открытую веранду виллы Накаморо-Бранчковской. Веранда висела прямо над морем, на стометровой высоте. В центре был сервирован стол на четыре персоны. Вокруг стола хлопотали три подтянутых официанта в белых куртках с золотыми пуговицами. Подсобный стол в углу веранды сверкал хрусталем, серебром, кубиками льда. На роскошном ложе из свежайшей зелени распластался гигантский омар. Официанты молча вытянулись перед Геннадием, а Геннадий вздрогнул, вновь увидев перед собою Наташу Вертопрахову. Но до чего же она была на нее похожа? Это доля из накамура Девочка, сменившая свой любимый наряд белые шорты и гавайскую рубашку на строгое платье, подбежала к нему. Привет, Джин. Проклятые кроты, из-за них хлопнула наша гениальная идея с каной. Чего они хотели от тебя? Послушай, Долис...» тихо сказал Геннадий, ты никому не говорила, что я понимаю по-эмперейски. Нет, а что? Прошу тебя, никому об этом не говорить. Глаза Доли сузились, — она зашептала. — Какая-то тайна, Джин, да? Расскажи мне, не бойся. Я все тебе расскажу позднее, — сказал Геннадий. Сейчас важно хранить молчание. Договорились, Джин? К веранде приближалась мадам Накамура Бранчковска под руку с высоким мужчиной, в котором Геннадий узнал свирепого сенатора Бастардо Мизерабли с Дипоркой Гусано. Пен был сама благовоспитанность и любезность. От красоты на у Геннадий просто дух захватил. Терпеть не могу этого типа, сказала Долис, хмуро глядя на приближающегося председателя Совета Копальщиков острова Карбунку, кавалера ордена, счастливой лопаты и полковника. Худший из всех кротов, и ж ты поводился к нам. Мадам одарила мальчика ослепительной улыбкой и протянула руку. В Мгновение поколебавшись, Геннадий поцеловал изящную конечность. — Очень рады видеть вас гостем, Джин, сказала мадам. — Покойный ваш дед и его фирма зубных протезов известны всему деловому миру. Долис говорила, что вы прелестно играете в теннис. Надеюсь, вы простили этих неотесанных местных служак. Поверьте, им досталось на орехи от полковника и от меня. Прошу к столу. Ужин прошел в остроумной светской беседе. Легко и приятно, если не считать страшного хруста, с которым полковник разгрызал к омара, до да злых шутчик долис. Мадам Накамура-Бранчковская очень предупредительна к своему гостю из Великого Лондона. — Ах, Лондон, Лондон! — проговорила она, когда они с Геннадием отошли к барьеру веранды. — Помните, как сказал поэт? — Все города похожи как два пенса, но не похож на них как шиллинг Лондон. За столом из с сильно чавкой добирал все, что осталось. Пила огромное количество вина, рявкал в ответ на колкости долис. А Геннадий с хозяйкой дома стояли над мой. Она пила коктейль дайки, он ананасный сок. — Вы погостите у нас, Джин. Боюсь, мадам, что мне нужно возвращаться домой. Бабушка сегодня так плакала в телефон. — Печально. Вздохнула хозяйка. — Мне кажется, что наши отношения могли бы перерасти в настоящую дружбу. И она смотрела на него с мягкой, доброй улыбкой. — Какая приятная женщина! — подумал мальчик. — Приятнейшая женщина, несмотря на то, что капиталистка смотрит на меня, как мама Элла. — Мадам! — сказал он взволнованно. — Вы спасли меня сегодня от смерти. — О, Джейн! Не надо преувеличивать! — улыбнулась она. — Я не преувеличиваю, мадам! Мне кажется, что я был в руках какой-то страшной банды. Когда Толстяк узнал, что я с вандейка он приказал меня застрелить. Я уверен, что только ваше вмешательство спасло меня. Мне кажется, что те люди связаны с пиратами, напавшими на Ван Дейк. Пираты! — усмехнулась дама. — В вашем возрасте, Джин, можно верить в пиратов. Но Ван Дейк потоплен, мадам. — Да, это возмутительный бандитизм! — воскликнула дама. — Уверены, что великие державы не оставят этого без внимания. Она прикоснулась к плечу Геннади. Что касается местных солдафонов, то, уверена, вы ошиблись. — У вас очень напряжены нервы, мой мальчик. — Хорошо бы вам отдохнуть у нас несколько дней. Самолет моей фирмы скоро летит в Зурваган, откуда вы сможете отправиться прямо в Лондон. В Европу снова входит в моду перья райских птиц, мы получили заказ. Еще раз большое спасибо, мадам. Но мне нужно утром быть в Оукпорте. На русском судне мои вещи, И бабушка волнуется, мадам. Хорошо. Завтра поедем вместе на моей яхте. Возьмем доли с собой, она покажет вам город. Наш дом в Оукпорте, мы эмпиэйцы, Джим. Здесь мы только спасаемся от жары. Она что-то еще говорила, а Геннадий лихорадочно прикидывал, стоит ли рассказывать ей о подслушанном в Сенате разговоре. Она имперейка, сенатор, ей, наверное, не безразлична судьба ее народа. Он глянул вниз и остолбенел от ужаса. По проливу, оставляя с собой светлый след, двигался Алеша Попович. Они уходят из Оукпорта. Куда? Почему они уходят без него? Он остался совсем один. Алеша Попович проходил прямо под ними. Палбы были пусты. Медленно вращалась антенна локатора. Геннадию показалось, что он видит в окне ходовой рубки каменное лицо своего друга, капитана Рикошетникова. Как он мог бросить его? За его спиной гулка захотал старду Мизраблес. — Гляди! — зарал он. — Сматываются коммунисты! Наша взяла! Мадам вожгла его резким, неожиданным, как удар хлыста взглядом. До сих пор не научились вести себя в обществе, полковник. Она повернулась к Геннадию и, пораженный его взглядом, воскликнула. — Что с вами, мой мальчик? — Там! — в ужасе закричал Геннадий, показывая на удаляющегося Алешу Поповича. — Там осталась моя коллекция марок! — Да, дорогой читатель, в чем нельзя отказать моему герою, так это в присутствии духа и находчивости!